Григорий Володин Возрождение Феникса Книга 5 Глава 1 Криогенная расправа Граф Андрей вырастил настоящего монстра Абсолютно зюзю недожеванного Двор перед резиденцией Мироновых обратился в уголок Антарктиды Криогенная заморозка прошлась по всему живому и неживому поблизости Спаслись только те, кого обволок мой газ, да еще счастливчики, кто находился в стороне от бойни, как броненосцы, например. Но еще как-то пережили оледенение такие индивиды, как крокодил и слепой кот с аккумулятором. Последние уже бросились в пролом в стене и связали Миронова рукопашкой. «Татарин, Фениксу!» Вызываю я по гарнитуре Рената. «Быстро все ко мне! Прием!» «Феникс, бежим! Прием!» Прибывает подкрепление. Становится людно. Свеженькие лейб-гвардейцы уводят прочь императора со свитой. «София!» — кричит Владимир напоследок Негине. «Зачисти усадьбу!» А Яна резко поворачивается к сестре. «Мы тоже уходим, Соня!» Японка говорит нетерпящим возражения тоном. «Это не обсуждается. Гвардия справится без нас». «Как скажешь!» София позволяет взять ее за плечо и повести в сторону кортежа. На ходу сереброволосая княгиня крутит головой по сторонам. Когда она находит меня взглядом, я напоследок удостаиваюсь благодарной улыбке. «Спасибо, Сеня. Твоя пушка просто бомба». На княгиню даже не смотрю. Если бы она не грохнула графа, то абсолют мог не слететь с катушек. «Вали уж, пташка». Из пролома в стене между тем доносится грохот шквальной стрельбы. Белые фонтаны льда выстреливают в небо. Мелькают зорницы пожаров. «Броненосцы!» Я бросаю наконец добравшимся бойцам. Они в охренении рассматривают ледовую скорлупу вокруг. Сейчас осторожно проникаем в пролом. Обстреливать всех Мироновских, кроме ледяного Абсолюта. К нему не соваться. «Феникс!» — вставляет Ренат. «А как мы...» Поверь, ты его сразу узнаешь, как увидишь. К тому же он безоружный. «Кавказ, от меня не на шаг. Поработаешь грузчиком». «Есть». «Плющ, змея, вы прикрываете навесом. Остальные выступаем». Броненосцы броском сближаются со стеной. Группа поддержки из Василисы и Ульяны открывает навесной огонь, и мы врываемся в пролом. Сразу отбегаем по горящему газону в сторону – Пригибаемся за декоративные камни и фонтанчик в форме дельфина. Просто-напросто не сразу разберешь в этой куче малек, кто свой, кто чужой. Так, Мироновых где-то штук 15. Здесь и воины с автоматами, и кметы разных стилей. Но выбежали из здания явно не все. Еще потом дом зачищать. Демоников, кстати, сразу видно. Вылитые монстры. А вдалеке слепой кот и Али бьются с Абсолютом. Выходит, у дружинников очень даже неплохо. Ледяные копии огибают кота, как зачарованные, а часть снарядов он одним взглядом даже возвращает назад. Али же швыряется фаерболами, рычит и скачет, как у Хапас. «Огонь!» — командую. Сам переключаю фриз на режим сухого льда. Включается компактный генератор. При этом режиме по специальным каналам в ствол подается двуокись углерода, и мощная холодильная установка быстро превращает газ в лед. Далее выстрел из встроенного в трубу пулемета. Принцип устройства довольно простой. Град ледяных пуль бахает помироновым. Калибр 8 мм, как у минигана. это вам не жабры-болотоп соживать. Правда, скорострельность в разы ниже. Ствол-то один. Единственный большой недостаток конструкции Фриза — тяжелый короб с батареей и баллоном газа на плечах Ахмата. Но пока потерпим. Точнее, потерпит кавказец. После вступления в игру Фриза и броненосцев бой затухает. Мы еще успеваем уложить пятерку воинов, но они даже не сопротивляются толком, больше пытаются отступить к дому. Остальных без труда добивает гвардия. Бросаю взгляд на трупы. «Изрешеченное мясо. Ни пуль, ни пороха. Доработать бы фриз, сделать из него настоящее ручное орудие с пулями из сухого льда, и откроется новое направление в оружейном производстве. Только подумать, поработала группа спецназа или диверсантов, и после их отхода не остается никаких следов деятельности, только дырки в телах противника». «Ладно, пора выдвигаться на главного зверя». Кавказ к Абсолюту. Остальные ждать. Пыхтя Ахмад следует за мной. Погорелой и в черных проплешинах земле шуршит шланг от фриза. Битва в самом разгаре. Ревя, Алина летает на Абсолюта и хрен начит ледовика горящими когтями. Тот облачился в стихийный доспех, прозрачно-белый и угловатый, словно сложенный из алмазных граней. Когти крокодила выбивают кристальные крошки. Зрелищно, но результата ноль. «Аллах спаси!» – ошарашенно мычит Ахмат за спиной. «Что это за шайтан?» «Это славянская войстези. Сам я чуть меньше поражен». Абсолют мощным пинком отправляет огромную крокодилью тушу кататься по обледенелой траве. Из земли вздыбливаются белые копья. Грунт ощетинивается льдинами, словно еж. Слепого кота копья почему-то огибают. Али, невероятно изогнувшись, уворачивается от острых пик. Вскакивает на мощные, словно тумбы дредноута, ноги. Снова несется на врага, брызгая слюной и заскалившейся пасти. «Однако, Али еще не вся!» — радостно ревет мутант. «Ну, дает животина. Весело ему оказывается». Щелкаю спуском и видоизмененная кислотами двуокись углерода накрывает белоснежным облаком Абсолюта и Крокодила. Миронов явно пытается устроить мутанту ледовый апокалипсис. Взмахивает алмазными руками, выделывает какую-то кату. Ничего не происходит. Там, где клубится газ, лед не способен образоваться. Абсолют удивленно застывает, а в следующий миг ему прилетает крокодильем хвостом по алмазному шлему. Ледовика с грохотом отшвыривает, он катится белым снеговиком. «Вот так-то, однако!» — хлопает себя по чешуйчатой груди Али. Абсолют уходит в перекат и вскакивает. Угловатый шлем поворачивается в мою сторону. Взгляд приковывается к тяжелому стволу фриза. Заподозрил. Сейчас вдарит. «Я выстреливаю себе под ноги. Клубы газа окутывают нас с Ахматом. Теперь Абсолют не заморозит» не создаст вблизи ледяную ловушку, но может пришибить дальнобойными техниками. Миронов застывает. Похоже, догадался, что вокруг меня образовался кокон незамерзайки. Взмах алмазного кулака, сноб безжалостных, сверкающих на солнце копий разукрашивает пасмурный день. Снаряды летят точно в короб на спине кавказца. На выручку приходит слепой кот. Дернувшись вправо, Худой старик заслоняет громадного Ахмата, и копия, не долетев до нас, уносится обратно. Даже успеваю заметить, как блеснули острия ледовых пик. Абсолюта пришибает собственной атакой. Гром и треск сотрясают двор. Броня ледовика трескается, но он тут же укрепляет ее новым слоем. Разбитый шлем зарастает свежими щитками из кристаллов. Другие демоники приближаются и берут Абсолюта в полукольцо. Али пригибается, готовый к прыжку. Сейчас либо добьем гада, либо все поляжем. И почему никто не берет на себя командование? Ну, сам так сам. Слушать мой приказ! Выпускаю магнетические волны на полную катушку. Парни здесь нехилые, выдержат. Дернув зеленой губой, крокодил мычит. «А че это сразу твой?» Упирает он как чистую руку в бок. Не буду! Али, в рукопашку! Бонзай! Тут же срывается мутант в высокий прыжок. Значит, приказ все же по нутру. Абсолют принимает удар тяжелых лап на скрещенные руки. Ледовика крепко встряхивает. Он едва успевает отбить следующие выпады лапы хвоста. Огромный зеленый мутант получает алмазным кулаком по рылу, но и не думает отступать, лишь сплевывает красный комок. Обдав дерущихся струей газа, кричу. «Кот! Защищай Ахмата с Кумулятор! Назад на 5 метров и открывай огонь! Это касается всех дальнобойщиков!» Надеюсь, все поймут, что я не про грузовые фуры. «Ближники, ко мне! Не отсвечивайте!» Никто не дергается. Приходится яростно гаркнуть. «На позиции, вашу мать!» Только тогда все зашевелились. Часть демоников отступает. В абсолют летит красно-буро-малиновое разноцветье зарядов, воздушные лезвия, молнии и много чего еще. И я нон-стопом орошаю остатками газа Али с Абсолютом, чтобы зеленого не приморозили. Кот отклоняет иногда летящие в нас ледянки и айсберги. Когда баллон уже на исходе, командую – «Дальнобойщики, прекратить огонь! Ближники, на подмогу!» Без магнетизма этих чучел не проймешь. Они до сих пор в шоке, что подчинились пацану. Но снова слушаются. Белоснежная скорлупа Абсолюта пропадает под мощными телами демоников. Миронов все равно успевает отбиваться, зараза. Пару демоников он уже переломал пополам. В прямом смысле. Головы еще четырех срублены ударами ребер алмазных ладоней. Будто ножницами состригли. Абсолют мечется, как юла, срубая кровавую жатву. Облако из фриза обволакивает драку. А газа почти не осталось. Израсходую, и половина нас тут же замерзнет. Это минимум. Может, вообще, выживу только слепой кот до да крокодил, как в первый раз». Еще десяток трупов украшает двор, когда, наконец, радует Али. Мутант входит в клинч с ледовиком, так что остальные ближники получают возможность мутузить Миронова со всех сторон. Стихийный доспех принимает сотни ударов. Треск, от которого из ушей чуть ли не идет кровь. Осколки кристаллов, хлынувшие дождем. Исполненный боли вой, вырвавшийся из глотки Абсолюта. Да, Бессоновы... Мощная у вас гвардия, один только зеленый уже поражает. Удерживать Абсолюта, покорителя вершины боевого искусства, силен мутант. Но демоники что-то увлеклись мордобоем. Абсолют уже не сопротивляется. Стихийная броня вся осыпалась, открылось лицо, без кровоподтеков, без синяков, ментальный доспех еще остался. «Али! Держать, гада! Держа! Пыхтит зеленый, вцепившись в голову врага когтями и клыками. «Однако твердый! Не грызется! Ближники! Нахрен свалили!» Я ищу взглядом среди дальнобойщиков подходящую кандидатуру. «Кумулятор! Мочи, придурка!» Огненная вспышка. Над холмами проносится сверкающая багровая нить. Тонкий кумулятивный заряд врезается в грудь Абсолюту. Раздается оглушительный крик. «Выдержал, надо же!» «Стреляй, пока не сдаст доспех!» Новые багровые нити впиваются в Миронова. «Все, я кончился!» Говорит кумулятор, опуская и спускающую пару руку. «Нужна зарядка 10 минут!» «Нет, так нет. А долго ли осталось?» «Сам я перевожу режим фриза на сухой лед и подхожу сбоку к ледовику. Упираю ствол ему под брюшину и даю очередь. «Пробил!» Кровь проступает сквозь дыры на экипировке. Черная куртка мгновенно промокает и приобретает багровый оттенок. Как минимум легкий и желудок пробиты точно. Да даже без этого, при такой огромной потере крови, никакой Абсолют не выживет. Но он пока еще в сознании. А раз так, надо отдать последние почести достойному врагу. Больше ты не жилец, спокойно говорю. Красиво дрался Абсолют, браво. Я действительно впечатлен. И да, мне понравился этот бой, как и послевкусие победы. Несмотря на то, что пасть Али по-прежнему слюнявит голову Миронову. Огромные челюсти прикусили макушку, но пока еще не защелкнулись. Хотя по багровым глазам вижу, крокодилу очень хочется. Миронов выхаркивает кровь. «Должен был уже умереть, но нет. Смотрит на меня ненавистным взглядом». «Если бы не твоя гребанная пушка!» Выдыхает он. «Я бы вас всех прикончил!» Напрасные мечты. Пожимая плечами. «Если бы докобы...» «Прикончил бы Гюрзу!» «Прикончил бы императора!» «Всех!» «Всех!» «Понимаешь, сопляк?» «Если бы не ты!» Обидно, да? Киваю. «Я тот камушек, что остановил лавину!» «Если бы не...» «Откуда ты вообще взялся?» «Совсем скоро ты сам туда отправишься». Упираю ствол пушки в грудь Миронову. «Спасибо за бой». Одиночный выстрел разрывает грудину ледовика, и его душа улетает в хаос вслед за отцом. «Али, выплюнь голову трупака!» ворчит слепой кот. «Что о тебе наши союзники подумают?» «Что, Али, гурман?» Мычит мутант, но вынимает из пасти макушку Миронова. «Продолжаем зачистку!» — принимает командование слепец. «Беркутов, мы сейчас будем брать дом. Твои люди в поддержке. Понимаешь, что это значит?» «Ну, устройте мне еще тест молодого бойца. Стреляем по зданию, пока вы не ворветесь». Кот довольно кивает. «Занимаем позиции! Рванем от того гаража у самой стены!» Самое интересное, что турели и прочая автоматическая защита дома по нам так и не ударила. Сначала ее, видно, не включили, потому что боялись задеть своих. А потом никто уже о ней не вспомнил. Другого объяснения я не нахожу. Итак, непосредственно перед броском группы демоников броненосцы усиливают огонь по плоскости стрельбы перед домом. Демоники шустро добегают до позиции вблизи особняка. После этого огонь переносится на верхние окна и продолжается до тех пор, пока группа захвата не войдет в здание. Проникают внутрь демоники своеобразно. Кумулятор при помощи своего волшебного пальца выпускает кумулятивную струю, бахает громко. В кирпичной стене образуется пролом, туда вся группа иссягает. Следом уже выдвигается и наша группа. Фриз больше с собой не таскаем. Баллон пустой, да и хватит Мироновым одного абсолюта. Больше мы не переживем. Мы, конечно, не умеем делать пальцами дырки в стенах, поэтому по старинке бросаем в окно гранату с выдержкой, чека вынута, рычаг отпущен, время задержки — одна секунда. Сразу же после взрыва врываемся в здание и обрабатываем комнаты очередями по пять выстрелов. В одной из комнат натыкаемся на трех Мироновских. Нас они замечают поздно. Скинув автомат, я быстрым шагом первым проникаю внутрь. Две коротких очереди в голову первому, смена позиции за укрытие в виде тяжелого кресла, еще одна второму промеж глаз, а третьего просто ошпариваю по руке. Он с криком падает. Шаг навстречу, отпинываю упавший автомат, а другую ногу ставлю на грудь Мироновскому. Не добиваю, ибо пацан совсем. Двенадцать лет максимум а уже с автоматом носится. «Значит, мужиков покрепче немного осталось». «Ты Миронов?» — рычу ему. «Младший?» Он хлопает глазами, потерялся от шока. «Ладно, без разницы. Ребенок есть ребенок. Не Софии же на расправу его оставлять». «Кавказ! Надень на него мариновые наручники». Командую, пропуская к парню Ахмата. «Группа, готовимся отступать!» Уводим мальца, отныне он у нас ценный заложник. Выдвигаемся через минуту той же дорогой, что проникли. Строй поменяли. В тылу Ахмат прикрывает своим доспехом пацана, остальные окружают этих двух. Но на полпути встречаем подгруппу аккумулятора. «Заложников мы не берем, Беркутов», — говорит демоник, бросив взгляд на пацана в наручниках. «Пристрели сам или дай мне поджарить». Он делает шаг навстречу, но я заступаю дорогу. Это вы не берете заложников. Смотрю ему в глаза. А у меня другой подход. Это мой пленник. Так что быстро развернулся и продолжил зачистку. Ты не мой командир. Хреначе его правый в живот, от чего демоника сохом сгибает пополам. Опасная рука выстреливает вверх. Указательный палец уже нацелен мне в лицо. На всякий случай делаю отшаг с возможной траекторией огня. Одновременно ловлю кисть ниже запястья. Ухватываю заторчащий палец и резко дергаю его. Хруст! Он орет, как потерпевший. Из разгрузки вынимаю нож и приставляю к горлу демоника. «Замерли!» — рявкую остальной группе. «Иначе вскрою ему глотку!» Бойцы аккумулятора застывают. «Расклад такой!» — объясняю, тряхнув демоника. «У меня появился еще один пленник!» Его зовут Кумулятор, может, слышали. Отпущу его, когда выйду из виллы. А вы разворачиваетесь и продолжаете зачистку, иначе убью вашего командира. Вперед! Пошли!» И демоники отступают, оборачиваясь и обещая взглядами мне нелегкую жизнь. «Ну-ну, бегите к своей княгине, жалуйтесь, а я пойду к императору». Думаю, он обрадуется пацаненку. Особенно, если он правда Миронов-младший.